Угу. Вот, итак, продолжается у нас с вами 11 октября 2012 года, у нас вторая часть занятий, и мы с вами плавненько переходим уже к младшим арканам на сегодняшний день, да, я напоминаю, что у нас идут младшие и старшие, да, и там на какой-то момент времени у нас будет там несколько, два урока подряд или даже три посвященных только старшим арканам, да, то есть, ну вот мы в любом случае проходим и то, и то. Хорошо. Значит, ну, а, пришло время до троечек наших, да, мы все двоечки с вами прошли в свое время. Тройки-карты достаточно простые, поэтому я думаю, что мы, в общем, достаточно просто и быстро пройдем Значения их а, тоже вполне себе внятные. Прямая тройка предлагает поработать а, с некой областью. Соответственно, а, тройка скипетров у нас, да, это карта, которая предлагает поработать, С областью социума, я напоминаю, да, что скипетр у нас прорицает свершений, да, реальная социальная, да, там масть. А кубки, соответственно, да, там работать с эмоциями, с своими переживаниями, ну, вот, с ментальной картиной мира, в том числе через кубки, да, там мы получаем некие сигналы. Вот, соответственно, мечи предлагают поработать с головой. Пентакли, соответственно, тоже почти что всегда с головой своими представлениями, ну, в любом случае да, это карта рабочая. Да? Вот. а перевернутая троечка обычно у нас описывает что человек находится в неком неадеквате для себя да? то есть не видит реальность такой, как она есть. Вот. но это общие слова не более того, сейчас будем каждую тройку рассматривать. Вот. единственное сразу скажу, что у тройки кубка все наоборот перевернутая рабочая прямая неадекватная. Ну, вот. ну, не более чем общие слова значит каждую троечку приходится запоминать самостоятельно. Значит, тройка скипетров, карта очень простая, она сообщает о, о том, что то, что вы делаете на территории скипетров, это эффективно, удачно, удачно и эффективно, удачное вложение сил и средств в социальную действительность. Вот, то есть ты вкладываешься в некую область, тратишь на это свои силы, энергию, ставишь на это некий приоритет, И при этом, соответственно, да, получается, что э, результат от этого хороший, э, будет еще и дальше улучшаться, то есть вложение эффективно. Слово «эффективно» понятно? Напоминаю вам, да, что у нас скипетры вот, – это социальная область. В связи с этим, чего нет в скипетрах, и в тройке скипетра в том числе, мы не можем знать, по тройке скипетров по самой имеет ли это отношение к нашей самореализации скипетр это моя социальная понятно да но что соответственно двое социальный эгрегор это видит ну вот да который покровительствует в общем всем нам мы все живем в социуме помню у меня была прекрасная история когда значит во время группы разгорелся спор на тему кто свободен от социума Вот я с таким удовольствием слушала, значит, разные версии на эту тему. Вот, значит, у нас одна тетка сказала, что она свободна от социума, потому что она а, работает в своем графике, что она, значит, сама себе хозяйка, что у нее там нет начальства вот, да, и поэтому она себя чувствует абсолютно свободной от социума. Значит, вторая ей апеллировала, говорила, что нет, вот если бы там ты а, получила бы миллион долларов, ну в наше время уже миллион долларов тоже не деньги, давайте, ладно, хорошо, три миллиона долларов, да, то, соответственно, в этом случае это была бы свободна от социума. На вот, да, и вот они, значит, дискутировали на вот, но в результате, кто прав-то был вообще, не ну, скажите, пожалуйста, никто. никто. Ты не свободен от социума, пока ты не умер. Понимаете, да, то есть ты в любом случае, и живя на острове, ты не свободен от социума, к сожалению. Значит, и в этом случае тоже. Пока вы живы, вы в любом случае находитесь на территории социума, ваше физическое тело в нем живет, это физический план, да, весь находится под социальными да, вещами, игнорировать социум нельзя. Ты в любом случае выполняешь определенную социальную функцию. Живя на острове, ты выполняешь социальную функцию островертиянина, да? да, и так или иначе кто-то о тебе там знает, и тыкает в тебя пальцем, да, там, и говорит о том, что видишь, вот, будешь себя плохо вести, будешь как он. Или там, наоборот, будешь себя хорошо вести, будешь как он. Да, или, там, то есть, понимаешь, да, в любом случае, в принципе, да, ты выполняешь определенную социальную функцию. Отшельники выполняют социальную функцию. Соответственно, да, там, кто там, бомжи выполняют социальную функцию. А изгои, гои, изгои, семиты, антисемиты, в общем, все выполняют. А, так или иначе, какую-то вполне себе определенную социальную функцию. Это понятно, да? То есть от социального эгрегора вы не свободны. При попытке игнорировать а, социального эгрегора вы становитесь, соответственно, да, аутсайдерами социальными, и социум использует вас в качестве пугалки для других. Да, говорит о том, что вот не будешь меня слушать, будешь таким. Вот, да, в общем нельзя быть нельзя игнорировать социум и при этом получать от него бонусы ну понятно нет вот что чего? чего чего очень даже понятно Даша. вот то есть в общем в любом случае есть социальные функции хорошо значит и соответственно Ну, не знаю, в общем, зачем я это сейчас говорю, но, в общем, как, как всегда, да, в общем, знать мне это неведомо и не дано. В том случае, если, например, там делаем э, расклад на тему реализации, соответственно, своей миссии, вдруг э, будет ли для меня там, например, там Максим спрашивает, будет ли для меня писательство там, например, реализация моей миссии, ну, вот, да, или насколько для меня и перспективно с точки зрения моей миссии заниматься писательством? вот, да, и возникает, отстань, значит, мы не договаривались, что ты будешь мне мешать своими списками, вот, значит, твой задача помогает списками, вот, и там, если в результате выходит у Максима тройка скипетров, это значит, что в кое-веки раз карта говорит и о удачном вложении в себя с точки зрения реализации миссии, почему, потому что об этом был вопрос, понятно, нет? Вот, то есть, соответственно, а так в обычной жизни тройка скипетров, соответственно, сообщает только о территории социума. Значит, спрашивает вот у нас Ольга про свое здоровье, надо ли к этому врачу идти? Тройка скипетров. Скипетры это еще будет и тело, и все, что касается тела в вопросах здоровья. Это благоприятно для твоего тела, как хорошее уважение, все окей, все прекрасно. Да, спрашивает у нас там Марина вдруг решила поработать своим характером. Вот, ей все зааплодировали по этому поводу, сказали ура, наконец-то, Марина, мы тебя поздравляем. Вот. И она спрашивает, там этот, там, я не знаю, там, вот изъять из себя вот таких-то свойств характера, оно насколько для меня благоприятное и перспективное. И говорит, тройка скипетров. Скипетр – это еще и вложение в свой характер. Понятно, да? То есть то, что ты делаешь, оно правда прирастает, становится природным, в эту сторону развить свой характер более чем. На, там хорошо, удачно, удобно, социально одобряемо, адаптировано и вообще ты молодец. И даже если у нас там, я не знаю, там, став уже там старишком, замечательный, старишок, это у меня глеб так старичков называет, вот он сегодня про туалет спрашивал, старишки тоже туда могут ходить, имею в виду колясочника нарисованного. Значит, вот Игорь, соответственно, да, там, будучи уже там пожилым и очень, очень, очень богатым живя там в пятикомнатной квартире, если вдруг решит жениться на славной девушке из какого-нибудь славного города Рязани, надеюсь, славный город Рязани будет обижен. на ну вот, да, и в общем, при том, что все окружающие будут понимать, что в его 60, когда ей, простите, 20, это некий ну вот, тем не менее, если эти а, отношения в описании будут безобразие, Вот, нет, не, не в описании эти отношения будут безобразие. Безобразие – это что телефон зазвонил. Значит, если эти отношения будут описываться как тройка скипетров, это значит, все что… Хорошо. Да, все хорошо, нет. что он… Ну, мезальянс – это определение, да, но в любом случае мы будем видеть, что то, как он в нее, то есть то, как он вкладывается в эти отношения, понимаете, да, то, что, соответственно, он ее там возьмется развивать, Что еще с ней делать? Да, там, <свят> любить всячески, да, там, соответственно, адаптировать там, к, я не знаю, к городской жизни, это все пройдет по знакам тройки скипетров. Понимаете, она будет его, у него уже будут явные проблемы с желудком, кормить прекрасным супчиком каким-нибудь, да, плакать, чтобы у него там, не случилось гастрита, да, будет его там, нежно любить и будет ему хорошей женой. Понятно, да? Будет ли, соответственно, в этом там, соответственно истинное супружество, я не знаю. Но в социальном плане в любом случае будет красиво. Понятно, да? Опять же, я не знаю. То есть тройка скипетров об этом не говорит. Понимаете, да? Ну, может быть, но должно быть тогда представлено другими картами. Ловили, нет? Вот. Значит, так частный аспект у тройки скипетров есть предприятие. То есть спрашивает у нас, там, например, Максим, насколько ему благоприятно и перспективно становиться предпринимателем. Они, значит, ему говорят предприятие, тройка скипетров, Должно быть, например, только в тандеме двойка мечей присоединяем. Да, там, в партнерстве. Мы спрашиваем, что надо вкладываться в тандем, тройка скипетров. Они говорят, нет, не в этом дело, берем частный аспект. Предприятие двойка мечей только на двоих, только в тандеме. Понятно, да? То есть другого предприятия не предполагается. Уловили? Нет. Частный аспект предприятия, предпринимать. Бизнес. А, хорошо. Значит, соответственно, перспективная новой работы тройка скипетров, я думаю, очевидно. Да, там отношение к Ольге, да, там молодой человек относится, тройка скипетров, воспринимает ее несколько как вложение, но ну, понимает, что такую горячую, охарную девчину, не воспитывая, просто нельзя брать свою жизнь. Ну, вот, да, там, соответственно, вот он в нее вкладывается, видит ее как некий проект, и правда не проект, а проект. Но это он так, опять же, видит субъективной реальности Нет, ну да? Про внутренний мир, я уже сказала, вложение в себя с этой точки зрения является благоприятным и перспективным в социальном плане. При этом, а, значит, человек, вкладывающийся в тройку скипетров, вкладывающийся тройкой скипетров, по-другому скажу, а, понятно, что сохраняет здравомыслие, и поэтому, да, как-то, в общем оглядывается по сторонам, сверяет свою деятельность с действительностью и в этом плане да, продолжает сохранять адекватность. Тройка скипетров перевернутая. Неудачное вложение силы средств в социальную действительность. И при этом неадекватность того, кто вкладывается. Если в этой ситуации у нас прекрасный Игорь значит, будет с этой девушкой из славного города Рязани, то там, соответственно, она будет валяться на диване, смотреть спутниковое телевидение или уже там какое будет, когда тебе будет 60 лет внешним. Вот лозги, темечки прям на пол. Понимаете, да? Он сам будет, так как предполагает, что у нее плохо с желудком, готовить ей супчики. Понимаете? А при этом нам всем будет говорить, ну что там такие глаза, там такая чистота души. Она дитя природы, это дитя природы, жирнеет на глазах. Вот. Понятно? Нет. Да и, соответственно, тройка скиптеров перевернутая. Вложение неудачное, но ты продолжаешь уверять себя, что это просто, ну, там, не знаю, недостаточно старался. Или там еще рано собирать результаты. Вот, например, да, там у нас Геля устраивается на прекрасную работу. И говорят, Гелечка, тут стартап. Гель говорит, хорошо, главное, чтобы что? Работа была интересная. Правильно? Правильно. Приходит к ним, значит, начинает у них работать. Ей надо для работы компьютер. А нет компьютера. Она свой с дома приносит. Потом через какое-то время, да, она еще там, грязь там полная совершенно, она организовывает субботник. Начальство уже там ездит регулярно куда-то отдыхать, новые машины покупают зарплаты, гели не платят, они в стартапе, у них денег нет, все только на развитиях. При этом тройка скиптеров перевернутая, да, вот поговорить с гелем, ну что, она внятно вам объяснит, почему все-таки удобно ну, туда вкладываться, что он там опыт получает, что там еще получаешь, ну что нибудь еще явно получаешь. Ну, вот, да, но при этом это совершенно несимметрично, понимаете, да, то есть тройка скиптеров вперед несимметрична, раз, неадекватно, восприятие самого человека два. Понимаете, нет, друзья прекрасные. Вот, то есть этого делать лучше не нужно, значит теперь смотрите на всякий случай. А, тройка скиптеров перевернутый, это действительно еще какая-то, знаете, тема. Вот сколько я общалась с людьми, которые, например, работают или там в отношениях по тройке скиптеров перевернутой, они все время, понимаете, берут на себя какую-то такую тотальную ответственность за эту ситуацию, что даже когда, очевидно, им становится вдруг, что оттуда надо валить, тем не менее, они ждут того, чтобы ситуация хоть как-то, ну, не знаю, там устаканилась, улучшилась, и типа они уйдут потом. Ну так вот, на всякий случай, да, в этом есть твоё желание уйти оттуда хорошей. Плохая новость. хороший и стройки скиптеров перевернутый уйти невозможно. Когда бы ты ни ушла, когда бы ты ни выпер эту уже ставшую несколько толстожопой жительницы славного города Рязани, она все равно будет считать, что ты убил лучшие годы ее жизни и будет пытаться у тебя теперь отделить неотделимое имущество. Понимаешь, да? Потому что, соответственно, этот год ей стоил очень дорого. Понятно, нет? То есть, что бы ты ей там не купил, ей все равно будет мало. Понимаешь, как бы ты с ней ни не разговаривал, хорошими вы оттуда не уйдете. Да, то есть будет уходить Гели и будут в догонку, соответственно, да, там, сучить кулаки и сообщать о том, что вот таких сволочей они до сих пор на стартапе. Потому что никто работать не хочет. Понятно, да? Поэтому оставь надежду всяк сюда входящий, <laughs> в тройку скипетров перевернутую. Есть, конечно, такая вот тема, когда тройка скипетров перевернутая, но при этом вам это предлагают, как, например, некую добровольную жертву понимаете да когда вы и не ждете от этого благоприятных вложений и просто берете это как некий урок отработку да во имя чего-то а повешенный да ну мы его еще не проходили молчи, вот. значит соответственно да действительно бывают ситуации когда по тройку скипторов перевернуты идти нужно но в этом случае хотя бы сохранять адекватность поймите да, что из этого ничего не получится вот например все неформатные отношения Это тройка скептеров перевернутая. Непонятно, что такое неформатное отношение? Непонятно. Хорошо. Представь себе 40-летнего педика, с которым вас связывает нежная дружба. Скажи, пожалуйста, это какой формат? Не формат. Грустно говорит Марина. Вот. Ну, понятно, да? Ну, хорошо, ладно, окей. Давайте не 40-летнюю педика, а 12-летнюю девочку молоденькую, которая, соответственно... Ты не мама, не сестра. Понимаешь, да? Там дай бог не любовница. То есть, соответственно, да, отношения абсолютно неформатные. Что? Не любовница форматная, тогда она развратница, а та, соответственно, возвращаемая. Тогда формат есть. Называется формат педофилия. Вот. Ау. Вот, форматов в социуме много, вы что думаете, да? И, соответственно, да, если это не формат, значит, даже социум такого не предполагал, либо это на грани нескольких форматов, понимаете, да, то есть когда это и не то, и не то, и не то, и не то. Абсолютно неназываемое, не отношение, а сплошное безобразие, никакого образа в это не подсоединить. Понятно? Нет. Но тебя при этом можешь совершенно свободным всё равно к этому влечь, понимаете, да, там, это может быть, там, не знаю, королевская прошлая жизненная связь, Вот, да, и при этом, в общем, может быть там куча всяких разных других абсолютно конструктивных карт. Просто, да, от этого не ждем никаких результатов. Знаете, вот, мне кажется, отношения между человеком и бабочкой в любом случае неформатные. Ну, понимаете, да, потому что там где бабочка и где человек. Помните, дельфин и русалка? Да вот, Хорошо. Значит, сообразили, да, то есть на всякий случай, да, не, не черним карту до черна, да, это всего лишь навсего у неком не формате неудачных как вложений. Если ты ничего не ждешь от этого, да, и никак с этим не связывай свою судьбу, понимаешь, что это ерунда, да, там, и ты этим занимаешься по собственной инициативе, вкладывайся на здоровье. Понятно, да? Вот, например, вот Вася у нас играет и играет в игрушки, в компьютерный ну, такой, конечно, тройка скипторов перевернутая. Ну клевый ему вот там Вот, да, там есть формат такой специальный. Человек проем высшую свою жизнь за компьютер. Прекрасная история. На ну, вот, ну неудачный, как положение. А вот, да. Потом, в общем, будут пугать и тыкать там родители разных детей и тыкать в него пальцем. где бы надо тыкнуть. Точно, Глеб же здесь. за это вас и сказать о том, что будешь сидеть за компьютером. И мы мы и Да. Хорошо. Вот, окей. Значит, строечка скиптеров перевернутая. Обычно такая несколько нудная история, ну, длиной на 10 минут. Переживайте как-то. Мы с вами впервые сталкиваемся с ситуацией, когда клиент абсолютно уверен в одном, а таролог по картам видит другое. Понятно? Нет? То есть больше пока у нас таких карт не было. Каждый раз у нас до этого да, там, ну вот, не было вот этого противоречия, да, отношения клиента к ситуации и то, что вы видите по картам. Значит, и надо очень внимательно понимать для себя, что таролог – это тот, кто дает информацию, Да, вам нужно, чтобы ваша информация была услышана. И не вздумайте, а нажимать на клиента во время гаданий. Понимаете, да, у него есть свой опыт, как-то он дожил до того, как к вам пришел. Он этим опытом пользовался, он с помощью этого опыта оценивал свою ситуацию. Понимаете, нет? Почему клиент должен просто из-за того, что вы сидите с цветным картоном, отбрасывать в сторону свой опыт, да, если угодно, свою интуицию, пусть там и жёл растущими, тем не менее, интуицию. Да, там пусть замыленную в данный момент, да, и слушать кого бы то ни было стороннего, конечно, не должен. Понимаете, нет? Ваша задача дать информацию. И ваша задача внимательно следить за личиком, когда через какое-то время этот клиент, ставший уже более верным, приходят для того, чтобы как-то выпутаться из этой истории, когда до него дойдет, Может прийти через полтора года. Вот у меня тут прекрасные двое были, значит, мама с дочкой. Как выяснилось, они и тогда ходили